Хранитель печати всё ещё переживал обиду на Валтосара, который подарил ему вместо перстней с тифонским рубином золотой кинжал, а им даже не похвастаешься перед остальными. Валтосар был ему ненавистен, и он решил всегда выступать против того, что угодно Валтосару. Валтосар за войну и укрепление армии, значит он против войны и армии. Но Эсогила отказалась уйти видеть его сына, жрецом храма в Ларсе, поэтому он выступит против Эсогилы. Эссагила же и слышать не хотела о войне и о создании великой армии царя. Обида на Эссагилу оказалась сильнее, и хранитель печати в глубине души согласился на то, чтобы была война, и чтобы Волтасар создал армию, которой не имел еще ни один властелин мира. В самом трудном положении оказался сановник по делам правосудия, который помимо поместья принял от Эссагилы золото, обязавшись поддерживать Осагилу против царя. В то же время он дал честное слово своей жене Ноэме, которая приходила с сестрой на Бусардару, что не поддержит Осагилу. Лицо его менялось по мере того, как одна ситуация сменялась другой, а единственным спасением был для него парик с затейливо уложенными локонами, за которыми он прятал свою нечистую совесть». Главный казначейш не пришёл ни к какому выводу, но ему казалось, что было бы неплохо поддержать Волтасара, добивающегося войны, в которой царь пожилой может и погибнуть. В этом случае, кроме золотого скорабея, ему, возможно, удалось бы завоевать и сердце несчастной царицы. Сановник, ведущий дорогами, не особенно вникал в то, что говорили жрецы и набусардар, который раз он повторял про себя речь, записанную его писцом на золотой табличке. Он больше всего беспокоился о том, чтобы не пропустить своей очереди, и чтобы все его фразы прозвучали как можно отчетливее и убедительнее, иначе ему не удастся привлечь внимание царя. Сановник по внутренним делам, дрожа за свою должность, ждал, когда ситуация окончательно прояснится, чтобы примкнуть к сильнейшим. Он старался прежде времени не встретиться взглядом ни с верховным жрецом, ни с волтасаром. Халдейский посол в Египте был одним из немногих, кого не мучили сомнения. Он был за войну с персами во что бы то ни стало. Ему надо было вернуть свои корабли и своё состояние в его личных интересах и в интересах халдейского царства иметь союзником могущественного египетского фараона, а самое верное объединиться халдеям с египтянами и нанести поражение персам. Правда, посол не знал, что Лукав и Хрон ведут тайные переговоры о соглашении с Киром и собирают занят нейтральную позицию, если Кир поручится не посягать на безопасность египцев. Как и посол Волдасар тоже сделал окончательный вывод для себя. Он снова удобно уселся в своём тронном кресле, попрежнему не выпуская из рук локотников. Пока Набусардар дершил дела за растерявшегося государя, Волдасар с трудом приходил в себя. Ичь жрецов должны были отправить его в царство теней, но его спасли. И спасли не боги, а Набусардар. И Набусардар уже не так одинок, как в начале. Знатный халдей, пусть не все, но принимают его сторону. Кто не побоялся открыто выступить перед всем соเลтом, тот наверняка не боится и сагилы. Это одинаково радовало и Волтосара, и Набусардара. Неделю назад Волтосар ещё колебался дать ли согласие на перестройку армии. Теперь же, когда его чуть не убили прямо на троне, он упрекал себя за то, что не вполне доверял Набусардару. Сегодня он убедился, что лишь сильная армия сохранит ему трон, защитив не только от перцев, но и от эс-агилы. Набусардар выслушивал о заверении преданности от Киру, казначей его писца и телохранителя первого советника, сановника по хозяйству страны и верховного судьи, Валтасар, напряженно выпрямившись на троне, беспокойно оглядывал присутствующих. Сперва он задержал взгляд на своём отце на Баниде. Он так и сидел, окружённый жрецами, поставив слишком короткие ноги на скамеечку, придвинутую к креслу. Но Банида привела в замешательство пылкого речного бусардара, воодушевившего добрую половину членов государственного совета, Волтосардора, гобедал, чтобы узнать, о чём думает Набанит. Этот стоёпщик, как называл его Волтосар Полагал, что халдейский народ по-прежнему дремлет, как дремал он во времена его правления. Пожалуй, даже хорошо, что он явился сюда сегодня, и он воочию убедится, что не набонит, а кто-то другой призван вершить историю халдейского государства. Пусть Эссагила видит, что историю делают не всемогущие боги, которые, говорят, создали мир из ничего, Что отныне и в будущем жизнетилем и стой их алдейской державы является он? Он, он Волтосар, величайший из властелинов. Его воле подчинятся народ, армия, знать, вся дила и боги его воле погорит весь свет. Старый и новый, север и юг, восток и запад, моря и суша, воздух и облака, всё, всё должно принадлежать ему и трепетать перед ним. И ты, царь Набанит, беззвучно шептал он толстыми губами, устремив взор поверх толпы советников на щуплую фигуру Набанида. Говоришь: "Ты пришёл в Вавилон, как приходится до любой халдей, лаш. Ты явился отнять у меня трон?" И ясно сказал: халдеи, пробудитесь и следуйте за теми, кто ведёт вас к Мардуку, а не за теми, кто ведёт вас к гибели. И это говорю вам я, ваш истинный царь, его величество Набонейт. Этого болта с оружием не мог вынести